Глава вторая. «Вот чертовка, связала меня. Да как ловко, это не робкая наилий». Я внутренне усмехнулся. Боль от артефактной серебряной звездочки терпимая, но все же колет. Чувствовал ее при каждом движении, но старался не показывать охотнице свои страдания. Не дождется. Пытаясь себя отвлечь, я изучал волчицу. Худая, густые каштановые волосы заплетены в косу а глаза серые, внешние уголки чуть подняты вверх, похоже на хищницу. Опасную, красивую, породистую. «Почему ходишь один? Это ведь небезопасно!» спросила она, заметив, что я ее рассматриваю. «Не люблю шумную толпу! Я интроверт!» «А куда направлялся?» «На север!» «Зачем?» «Эм, туризм? Такой ответ устраивает!» усмехнулся я. «Дикий северный туризм. Обожаю горы и снег. Вдруг удастся живописно где-нибудь замерзнуть на фоне скал?» «Врешь». Ее прекрасные глазки снова пытались сканировать мой разум, но зря. Я не из робких. «Слушай, руки затекли. Может, отпустишь меня на выгул? Честное слово, я быстро. Чисто помечу какое-то деревце и сразу к тебе. Могу палочку в зубах принести?» «Нет». «Хорошо». Тогда я кое-как поднялся и выпятил пах. «Подержишь, пока я справлю нужду!» Чертов верлят!» — прорычала волчица и бодрой походкой подошла. А дальше резко развернула меня к дереву, сняла наручники и уперла между лопатками что-то твердое. Дернешься, пристрелю, понял?» «А ты не из стеснительных барышень?» — спросил я, разминая плечи. Тянущая боль прошлась по ним. Все же очень долго я находился в оковах. «Давай уже, пошевеливайся!» Снова ткнула она меня в спину оружием. Пришлось все делать быстро. «Может, хоть спереди меня закуешь?» «Не треплись!» Я подчинился, нехотя завел руки назад. Железные браслеты вернулись. «Ты вроде молодая и энергичная. Зачем служишь охотникам?» «Не твое дело!» Девушка схватила меня за локоть и повела к машине. Там усадила на сиденье и сама влезла, только с другого края. «Я посплю, а ты будешь сидеть тихо!» Грозное оружие все еще было направлено в мою сторону. Она поджала под себя ноги и прислонилась к двери, не выпускала пистолет, так и закрыла глаза. А я все смотрел на нее, разглядывал. Из-под футболки вылезали некрасивые белые шрамы. Девчонка, видать, много пережила. Мне бы думать, как от нее смыться, но побеждало любопытство. Да, я не в себе, давно уже. Смерть меня не страшила. Сейчас хоть какое-то развлечение. К тому же нам пока в одну сторону, с ней хотя бы не прибьют остальные. Поэтому я тоже закрыл глаза и задремал. Проснулся от крика, резко повернул голову. Волчица спала, но ей снилось что-то страшное, будто кто-то душил во сне. Девушка дергалась, ее пальцы судорожно сжимали пистолета, а губы беззвучно шевелились. Она шептала, может, умоляла, а может, проклинала. Я замер, не дышал, смотрел на нее. Охотница напугала, но в то же время было ее жалко. Днем передо мной сидела хищница, собранная, холодная, с остальным взглядом. Сейчас же я видел испуганную девчонку, которую пожирали кошмары. «Нет, не надо!» – вырывалась сквозь стиснутые зубы. На красивом лбу выступила испарина. Она вжалась в дверь и дернула головой. Я мог бы ее разбудить, крикнуть, например, или хотя бы пошевелиться, но не стал. А вот почему? Вопрос хороший, может, потому что знал. Такие, как она, не любят свидетелей своей слабости, «Ведь пристрелит же, когда проснется и узнает, что я видел. А может потому, что сам просыпался от таких снов каждую ночь. Только кричать давно разучился». Кошмар длился несколько минут, а потом охотница затихла. Ее дыхание выровнялось, а пальцы на пистолете расслабились. Она провалилась в глубокий сон, туда, где демоны отступают. Я откинул голову назад и уставился в потолок машины. «Симпатичная девка. Не в том смысле, что хотелось бы затащить ее в постель. Хотя, да, врать себе не умел, затащил бы». Но меня привлекало другое. Движения волчицы были плавные, как у хищницы. Она экономила силы. Ни одного лишнего жеста. Когда вела машину, выпрямляла спину. Или когда допрашивала, голос не дрожал. Всегда ровный, без эмоций. Но вот лишь только девушка думала, что я на нее не смотрю. Худые плечи опускались, а челюсть расслаблялась. В серых глазах мелькала усталость, но очень специфическая. Похожая на ту, что бывает, когда слишком долго живешь не так, как хотел бы. Под мощной броней пряталась усталая девочка. Факт интересный, надо запомнить. Меня уже давно перестало что-то цеплять, а тут... Я прикрыл глаза, но заснуть не смог. Мысли потекли привычной рекой, вязкой, как болото. В голове появились картинки с Эмилем. Все всегда возвращалось к нему, ведь старший брат все-таки. Он учил меня драться, прикрывал спину. В его идеях я жил. Его же идеи взорвали наш мир. Нет, сейчас не хотел о нем думать. Я снова взглянул на спящую волчицу и вдруг вспомнил женщину. Рыжую. Ее голос был похож на звон колокольчиков Наили. Твою мать! Это тоже не самое радостное воспоминание. Она верила, что во мне есть что-то хорошее, даже когда я сам перестал. Почему? Я ведь сплошная тьма. Но что про нее думать? Она теперь счастливо живет далеко, без меня, с проклятым Себастьяном. Но для Наили так лучше. А я еду на север искать первородный источник. И ответы. Может, узнаю, почему верлиаты сходят с ума, как мой брат превратился в чудовище. Или найду смерть. Меня устроит любой вариант. Сейчас я потерялся и просто хотел получить глупые ответы, думая, что они помогут понять, в чем смысл всего этого. Оказывается, мы проспали всю ночь. Рассвет пробился сквозь грязное стекло. И как только первые лучи коснулись век охотницы, она мгновенно проснулась. Никакой сонливости или перехода. Мгновение назад спала и вот уже сидит прямо, проверяет оружие и запускает двигатель. «Доброе утро, солнышко!» – сказал я хрипло. «Как спалось?» Девушка бросила на меня короткий взгляд, но ничего не ответила. Машина тронулась, мы ехали по проселочной дороге, по лесу, сквозь туман. Судя по значку на приборной панели, связь здесь почти не ловила. «Далеко еще?» Снова молчание. «Куда едем? Я, знаешь ли, люблю быть в курсе маршрутов своих похищений. Тем более, я, кажется, заслужил. Ведь я был хорошим мальчиком. Погладишь по головке?» Опять ноль реакции. «Ладно, попробуем зайти с другой стороны». Ты кричала во сне. Ее пальцы дрогнули на руле, едва заметно но это не укрылось от моего взгляда. «Кошмары?» — ухмыльнулся я. «Или воспоминания? Хотя для таких, как мы, без разницы». «Заткнись!» «О чудо!» — она говорит. «А я уж думал, что вчерашний допрос вытянул из тебя весь словарный запас». Автомобиль вильнул и резко остановился. Охотница повернулась, дуло пистолета уперлась мне в лоб. «Я сказала, заткнись!» — процедила она сквозь зубы. В ее глазах плескался холод и тьма, а где-то на глубине что-то болезненное. Я улыбнулся. «Нервничаешь, волчица! Для охотника ты слишком эмоционально. Девушка смотрела на меня несколько секунд, а потом убрала оружие и снова завела машину. «Еще одно слово, и прострелю тебе колено. Оно заживет, но ехать будет неприятно». «Согласен. Мудро». Я на время замолчал, нечего нарываться. Спустя час мы остановились. Охотница вышла и достала телефон. Связь тут слабая, но, видимо, что-то ловила. А я наблюдал через стекло, как девчонка хмурится, читая сообщение Вскоре она набрала номер, нервно постукивая ногой по земле. «Кай, это я». «Да, везу. Он в машине». «Нет, проблем не было». «Кай». Хм. а вот это еще интереснее. Что-то холодное шевельнулось внутри. Это имя я хорошо знал. Эмиль часто упоминал его. Тогда, давно, когда еще был Эмилем, а не тем существом, которое пришлось убить. Я много раз слышал от брата, как он говорил, что Кай поможет. Он знает, как использовать источники. Он вообще гений. А на самом деле охотник, торговец информацией». И, если верить слухам, экспериментатор. Наверное, он снабдил брата молчанками. А девчонка? Работает на него? С каждой секундой мне становилось все любопытнее. Охотница тем временем вернулась в машину. Ее губы сжались в узкую линию, а между бровей залегла складка. «Кай, значит?» – спросил я небрежно. «Он твой наставник?» «Откуда ты?» «Я не глухой». Я наклонил голову и слышал это имя раньше, от других людей. Она замолчала, замерла, вцепившись в руль. Я видел, как сжались ее челюсти. «Знаешь, что он делает с верлятами? Продолжил я тем же тоном. «Или тебе рассказывают только то, что положено знать хорошие охотничьи собачки «Мне плевать, что он с вами делает». «Оу, с вами?» Я хмыкнул. «Забавно». «Учитывая то, что ты сама наполовину одна из нас!» В машине наступила тишина. Девушка смотрела на меня в зеркало заднего вида, но я видел, как что-то сломалось в ее взгляде на секунду. «Должно быть, не плевать!» Продолжил я мягко, почти участливо. «Особенно тебе, полукровка!» «Откуда?» «Чувствую. Верляты чувствуют своих. Даже разбавленных». Вообще среди верлятов женщин почти нет. Если у мага рождается девочка, то она несет в себе силу источника. Но у нас слишком мало знаний. Все же сожгли. Именно поэтому я шел на север, чтобы узнать нашу природу. Костяшки на руке охотницы побелели. Кажется, я попал в больное. Конечно попал. Девчонок будут использовать как инструмент, чтобы очищать верлятов без источника. Их старались прятать и никогда никому не показывать, ведь они представляют огромную ценность. «Больше не открывай рот», — выдавила она наконец. Ее голос был ровный, ну почти. «Как скажешь». Машина рванула с места, а я смотрел в окно на проносящиеся мимо деревья. Думал. «Полукровка, которая работает на Кая. Охотница на верлиатов, что сама несет в крови мощную силу». А еще она кричит во сне и прячет шрамы под одеждой. «Что же ты пережила, волчица? И почему мне вдруг стало так интересно это узнать?»